Любой путешественник, попадая в старинный город, особенно в исторический центр графства, мгновенно осознаёт, что лучшие дома здесь принадлежат владельцам юридических фирм. Господа Стэннерт, Фокс и перрона не были исключением. Их фирма располагалась в пешей доступности от кафедрального собора в шикарном здании георгианской эпохи, которая от проезжей части отделяла лишь шусткая полоса, мощённая булыжником. Блестящая парадная дверь с молоточком в виде головы льва, оконные стёкла без единого пятнышка, отражающие нежный утренний свет, сверкающая краска, безупречные тюлевые занавески — всё это свидетельствовало о процветании фирмы и респектабельности её клиентов. Приёмной, которая когда-то явно была частью большего, более пропорционального помещения, девушка с юным личиком оторвала взгляд от журнала и поприветствовала Делглиша с милым норфолкским акцентом. «Командор Делглиш, мистер Перрон и вас ожидает. Он попросил вас подняться наверх. Второй этаж прямо по коридору. Его секретарь по субботам не выходит, и мы здесь вдвоём, но я легко могу сделать вам кофе, если захотите». Улыбаясь, Делглиш поблагодарил её, отклонил предложение и направился вверх по лестнице, где в рамках висели фотографии предыдущих партнёров фирмы. Мужчина, ожидавший его у двери в кабинет, сделал шаг навстречу. Он оказался старше, чем можно было судить по голосу в телефонной трубке, точно ближе к шестидесяти. Выше шести футов, худощавый, с вытянутой челюстью, Мягким взглядом серых глаз за роговой оправой очков с волосами цвета соломы, которые прилизанными прядями лежали на высоком лбу, мистер Перроне скорее был похож на комедийного актёра, чем на адвоката. Он был одет официально, в тёмный костюм в светлую полоску. Очевидно, не новый, но чрезвычайно хорошо сшитый. Впрочем, традиционность костюма вступала в противоречие с рубашкой в широкую синюю полоску и розовым галстуком бабочкой в синий горох. Создавалось впечатление, что, прекрасно отдавая себе отчет в собственной эксцентричности, он изо всех сил старался ее подчеркнуть. Комната, в которую провели Делглиша, практически полностью оправдала его ожидания. Георгианский стол не загромождали ни бумаги, ни держатели для папок. Над элегантным мраморным камином висела написанная маслом картина, явно собственность одного из отцов-основателей. Расположившиеся в ряд акварельные пейзажи были так хороши, что могли бы принадлежать кисти Котмана. Скорее всего, так и было. «Отказываетесь от кофе? Как мудро! Действительно, для кофе ещё рано!» Я сам обычно начинаю примерно в одиннадцать. Прогуливаюсь до церкви Святой Марии Мэнкрофт. Хоть какая-то возможность выбраться из офиса. Надеюсь, кресло не слишком низкое, нет? А хотите, садитесь в другое. Отец Себастьян попросил меня ответить на любые вопросы. Совершенно верно. Конечно, если речь идет об официальном расследовании, я обязан, да и очень хочу, сотрудничать с полицией. Мягкий взгляд серых глаз создавал обманчивое впечатление. Он был весьма проницательным. «Да что вы, это едва ли официальное расследование», — сказал Делглиш. «У меня очень неоднозначная роль. Отец Себастин, вероятно, сообщил вам, что сэру Элриду не понравился вердикт, который вынесли в результате дознания. Он обратился в столичную полицию с просьбой провести дополнительное расследование» и посмотреть, есть ли смысл копать дальше. Я как раз собирался приехать сюда. К тому же с колледжем Святого Ансельма меня кое-что связывает, и я посчитал, что со всех сторон разумно будет нанести этот визит. Естественно, если окажется, что у нас на руках уголовное дело, оно сразу же перейдет в разряд официальных и будет передано полиции Сафолка. «Недоволен вердиктом, правда?» — спросил Поль перона Я почему-то думал, что такое решение его должно устроить. Сэр Элрид считает неубедительными доказательства того, что смерть произошла в результате несчастного случая. — Ну, может и так, но доказательств чего-то иного вообще нет. Открытый вердикт в подобном случае — наилучший вариант. «Такая огласка, да еще и столь непростое для колледжа время», — сказал Делглиш, — «явно нежелательно». «Совершенно верно, но в этой тяжелой ситуации они повели себя очень тактично. Отец Себастьян — мастер в делах такого рода. В стенах колледжа святого Ансельма, безусловно, разгорались скандалы и похуже. Вспомните только Шумиху в 1923 году» когда священник, преподаватель истории церкви, был такой отец Катберт, страстно влюбился в одного из студентов, и директор застукал их прямо «In flagrant de licto. с поличным на месте преступления латынь. Они ездили на парном велосипеде отца кадберта к докам порта Филикстоу в поисках свободы, сменив, как я полагаю, сутаны на старомодные бриджи. «Очаровательный картинка, всегда так считал». А в 1932 году разразился еще более грандиозный скандал. Тогдашний директор переметнулся к католикам, захватив половину преподавательского состава и треть студентов. Да, Агнес Арбетнот, должно быть, в гробу перевернулась. Но последние события произошли не вовремя, здесь вы правы. — Совершенно верно. — А вы сами присутствовали на дознании? — Ну да, конечно, присутствовал. Я представлял колледж. Наша фирма ведет дела святого Ансельма со дня основания колледжа. Мисс Арбетнот и, более того, вся семья Арбетнотов — Лондон не особо любила, и когда её отец позднее перебрался в Саффолк и в 1842 году построил этот дом, он попросил нас принять на себя его юридические дела. Мы, конечно, располагались в другом графстве, но, мне кажется, он просто хотел вести дела с фирмой из Восточной, Англии, не обязательно из Саффолка. После смерти отца мисс Арбетнот не стала разрывать наш союз. Так, например, попечителем колледжа всегда назначался один из наших старших партнеров. Мисс Арбетнот прописала это условие в своем завещании и отметила, что этот человек должен быть прихожанином англиканской церкви. Сейчас я занимаю это место. Но ума не приложу, что мы станем делать потом» если все партнёры окажутся католиками, нонконформистами или просто неверующими. Наверное, придётся уговаривать кого-то сменить веру. Хотя до сих пор всегда находился подходящий партнёр. «Получается, у вас фирма с большой историей?» — поинтересовался Делглиш. «Да, основана в 1792 году». Станнордов уже не осталось. Последний из них сейчас преподает в каком-то новом университете. Но у нас есть молодое пополнение из Фоксов. Знатные лисы. Хотя здесь скорее юная лисичка. Присыла Фокс, выпускница прошлого года. Но уже делает успехи. Мне по нраву преемственность. Я понял из беседы с отцом Мартином, — начал Делглиш что смерть молодого Тривза может ускорить закрытие колледжа Святого Ансельма. Вы, как попечитель, что думаете? Боюсь, это правда. Но заметьте, это катализатор, а не причина. Я подозреваю, вы в курсе, что церковь планирует сосредоточить теологическое обучение в нескольких центрах, но колледж Святого Ансельма всегда стоял особняком. Теперь его могут закрыть быстрее, но закроют, увы, в любом случае. Тут вопрос не только в политике и не только в деньгах. Сам дух этого места принадлежит другой эпохе. Святой Ансельм всегда критиковали. То элитарный, то снобистский, то слишком уединенный и даже слишком хорошо кормят студентов. Вино, конечно, выше всяких похвал. Я поэтому стараюсь, чтобы мои же квартальные визиты не выпадали на Великий пост или на пятницу. Но большая часть завещана, и колледж не платит за вино ни копейки. Пять лет назад старый экономик Коскроув оставил им свой винный погреб, а у старика был взыскательный вкус. Думаю, его запасов хватит как раз до закрытия. «А если это произойдёт? Э, то есть, когда произойдёт? Что будет с зданиями, с имуществом?» — спросил Делглиш. «Отец Себастьян вам не сказал?» «Он сообщил, что ему это тоже было бы выгодно, но за подробностями отправил к вам». «Совершенно верно, совершенно верно». Мистер Перронов встал из-за стола и открыл шкаф слева от камина он вытащил, надо сказать, не без труда, огромную коробку, на которой белой краской было написано «Арбитнот». «Если вас интересует история колледжа, а я подозреваю, что это так, то стоит начать сначала. Вот, всё здесь. Да, представьте себе, вся история семьи в одной большой чёрной жестяной коробке». Начну я, пожалуй, с отца, мисс Агнес Арбетнот, Клода Арбетнота, который скончался в 1859 году. У него была фабрика на окраине Ипсвича. Он производил пуговицы и пряжки. Пуговицы к сапогам, которые любили носить женщины, пуговицы и пряжки для формы и тому подобное. Дела шли отлично, он здорово разбогател. Агнес родилась в 1820 году и была старшим ребёнком. После неё шли Эдвин, родившийся в 1823 году, и Клара, появившаяся на свет двумя годами позже. Клара нас интересует постольку поскольку замуж не вышла и умерла в 1849 году в Италии от туберкулёза хоронено время на протестантском кладбище кстати компании ей попалась хорошая бедный китс да в те времена люди ехали к солнцу надеялись поправиться а их убивало уже само путешествие надо было ехать в торки отдохнул бы там в любом случае про клару забыли дом построил старик клод Он заработал денег и хотел вложить их во что-то стоящее. Совершенно верно. Дома наставила Агнес, а деньги поделили между ней и сыном Эдвином. И подозреваю, что по поводу недвижимости возникли некоторые разногласия. Но Агнес смотрела за домом, жила там, а Эдвин нет, поэтому выбор был сделан в ее пользу. Хотя, если ее отец, протестант до мозга костей, знал, что она с ним сделает, всё могло бы сложиться иначе. Однако из-за гробного мира за собственностью особо не последишь. Итак, он завещал ей дом. Через год после его смерти она поехала в гости к школьному другу в Оксфорд, попал под влияние Оксфордского движения и решила основать колледж Святого Ансельма. Дом уже стоял, мисс Арбетнот возвела две галереи, отреставрировала и встроила в единый комплекс церковь и добавил четыре коттеджа для персонала. «А что случилось с Эдвином?» — поинтересовался Делглиш. «Он был исследователем. За исключением Клода, мужчины в этой семье все были повёрнуты на путешествиях. Надо признать, он принимал участие в некоторых серьёзных археологических экспедициях на Ближнем Востоке. В Англии бывал редко и умер в 1890 году в Каире. «А не он ли привёз в колледж папиру святого Ансельма?» — спросил Делглиш. Внезапно взгляд под очками в роговой оправе стал насторожённым. Повисло молчание. «То есть вы в курсе?» — произнёс Перроне. «Отец Себастьян мне не сказал». «Я знаю очень немногое. Мой отец был посвящён в эту тайну, и хотя он всегда отличался благоразумием, я ловил намёки, когда мы приезжали в колледж Святого Ансельма. Взрослые порой недооценивают острый слух и пытливый ум четырнадцатилетних пацанов. Отец обрисовал ситуацию в целом, взяв слово «хранить секрет», хотя и так не собирался трезвонить об этом всему миру». «Понятно. Отец Себастьян попросил отвечать на все ваши вопросы, но вот о папирусе я могу поведать немногое», — сказал Перрона. «Скорее всего, мне известно не больше вашего. Мисс Арбетнот, естественно, его передал брат в 1887 году, и он, естественно, мог его сфальсифицировать, а может, ему самому подсунули подделку». Розыгрыш он обожал, и это было бы как раз в его вкусе. Он был страстным атеистом. Хотя, разве может атеист быть страстным? Как бы то ни было, религию он в принципе отрицал. А что именно представляет собой папирус? Предполагается, что это сообщение Понтия Пилата начальнику караула, который имел отношение к снятию с креста известного нам тела. Мисс Арбетнот придерживалась мнения, что это подделка, и большинство директоров, которые видели это письмо впоследствии, с ней соглашались. «Мне самому его не показывали, зато показывали моему отцу, а еще, я полагаю, старику Стэннерду». Отец не сомневался, что папирус не подлинный но сказал, что мастерство, с которым подделали документ, вызывает уважение. «Странно, что Агнес Арбетнот его не уничтожила», — высказался Делглиш. «Да нет, как раз в этом ничего странного я не вижу. Среди документов даже имеется запись по этому поводу». «С вашего позволения, я перескажу суть». Мисс Арбетнот придерживалась мнения, что если уничтожить папирус, то брат придаст дело огласке, и сам факт уничтожения послужит доказательством подлинности документа. Ведь если его уничтожили, нельзя доказать, что это была фальшивка. Она оставила точные инструкции. «Директор колледжа должен хранить папирус как свою собственность и передавать своему последователю, только находясь при смерти». «Но это значит, — сказал Делглиш, — что в настоящий момент папирус находится у отца Мартина?» «Так и есть. Сейчас им владеет отец Мартин. И, наверное, даже отец Себастьян не знает, где именно». «Если нужна ещё какая-то информация об этом письме, лучше обратиться к нему. Но я не понимаю, как это связано со смертью молодого Тривза». «Да и я тоже», — признался Делглиш, — «во всяком случае сейчас. А что произошло с семьёй после смерти Эдвина арбитнота «У него был сын хьюм который родился в 1880 году» и был убит в бою на реке Сомма в 1916-м. В том сражении погиб и мой дед. Да, убитые в той войне навсегда останутся в наших сердцах. У него остались два сына. Старший Эдвин родился в 1903 году, так и не женился и умер в Александрии в 1979-м. Ещё был Клод, рождённый в 1905 году это как раз дедушка нашего рафаэля арбитнота студент колледжа но это вы естественно знаете рафаэль арбитнот последний из рода но он не наследник уточнил Делглиш. нет к сожалению он незаконно рожденный завещание мисс арбитнот составило очень подробное и своеобразное Не думаю, что наша уважаемая леди когда-либо серьезно верила, что колледж закроют. Но мой предшественник, который вел в то время дела семьи, подчеркнул, что нужно предусмотреть такую вероятность. Совершенно верно. В завещании сказано, что недвижимость и вещи в колледже и церкви, которые дарила мисс Арбетнот и которые будут в наличии во время закрытия, «Следует разделить поровну между всеми прямыми потомками ее отца при условии, что они были рождены в браке между прихожанами англиканской церкви, заключенным в соответствии с английским законодательством». «Хм, весьма необычная формулировка», — удивился Делглиш. «В браке, заключенном в соответствии с английским законодательством». «Не совсем». Мисс Арбетнот была обычным представителем своего класса и возраста. Когда дело касалось недвижимости, люди, жившие в викторианскую эпоху, всегда чутко относились к возможному появлению зарубежных истцов, законность притязаний которых была сомнительной, потому что они рождались в иностранных браках, заключенных не по нашим правилам. Есть печально известный случай. Если не удается установить законного наследника, то имущество, движимое и недвижимое, должно быть поделено, опять же в равных долях, между священниками, постоянно проживающими в колледже на время закрытия. Тогда получается, что выгодоприобретателями становится отец Себастьян Моррел, отец Мартин Петри, Отец Перегрин Гловер и отец Джон Беттертон. Как-то жестоко по отношению к Рафаэлю. Вы не находите? Предположу, что его незаконно рождённость сомнений не вызывает. По первому пункту я бы с вами согласился. Естественно, отец Себастьян не мог не заметить подобную несправедливость. Ещё два года назад, когда вопрос о закрытии колледжа впервые встал ребром, он завёл со мной этот разговор. Его, как и следовало ожидать, действительно расстраивают условия завещания, и он предложил, чтобы в случае закрытия колледжа между лицами, получающими долю имущества, были достигнуты кое-какие договорённости, и Рафаэль тоже получил определённую компенсацию. «В принципе, конечно, наследство можно разделить иначе, если об этом договорятся лица, которые его получают. Но здесь всё сложнее. Я поставил отца Себастина в известность, что не могу дать быстрых и лёгких ответов на вопросы, касающиеся права распоряжаться этой собственностью. В церкви, например, висит картина, которая стоит баснословных денег». Мисс Арбетнот передала ее церкви именно для того, чтобы она висела над алтарем. И что делать, если церковь останется действующей? Перевозить картину или как-то договариваться с тем, кто будет главным в этой церкви, чтобы она осталась? Вот недавно назначенный попечитель, архидиакон Крэмптон, спит и видит, чтобы картину сняли прямо сейчас, или перевезли ее в более безопасное место, или продали а деньги передали епархии. Он бы вообще вывез все ценные вещи. Я говорил, что не стоит принимать таких опрометчивых решений, но он может настоять на своем. Влияния у него достаточно. К тому же подобный шаг гарантирует, что когда колледж закроют, выигрыши останутся не отдельные личности, а церковь. Еще одна проблема — что делать со зданиями? Признаюсь, я не вижу для них очевидного применения, а через двадцать лет их может уже и не быть. Море стремительно надвигается на этот берег, и размывание существенно влияет на их стоимость. Скорее всего, большую ценность имеет движимое имущество, даже не принимая во внимание картину, в особенности серебро, книги и предметы обстановки. «Еще папирус святого Ансельма», — сказал Делглиш, и снова почувствовал, что упоминать его не стоило. «По-видимому», — сказал Перроне, — «он тоже перейдет в руки наследников. Хотя тут могут возникнуть определенные сложности. Но если колледж закроют и следующего директора попросту не будет, тогда папирус станет частью наследуемого имущества». Но это, вероятно, большая ценность, неважно, подлинник или нет. «Папирус представляет существенную ценность для человека, которому нужны деньги или власть», — объяснил Поль Перрона. «Например, для Элреда Тривза», — подумал Делглиш, хотя едва ли Тривз мог умышленно внедрить своего приемного сына в колледж с целью завладеть папирусом святого Ансельма даже если предположить, что он знал о его существовании. «А незаконно рождённость Рафаэля, я так понимаю, сомнений не вызывает», — уточнил он ещё раз. «Конечно нет, командор, конечно нет. Его мать, пока была беременна, не скрывала того, что она не замужем, да и не стремилась изменить положение вещей». Имени отца она не открыла, хотя презрение и ненависть к нему выражала сполна. Когда родился ребёнок, она в прямом смысле слова бросила его у колледжа в корзинке, приложив такую записку. «Вы должны заниматься благотворительностью, так потренируйтесь на этом бастарде. А понадобятся деньги, обращайтесь к моему отцу». Записка сохранилась здесь, среди бумаг арбитнотов. «Необычный поступок для матери!» «Это точно», — подумал Делглиш. «Бывает, женщины оставляют своих детей, иногда они их даже убивают, но здесь чувствовалась сознательная жестокость, к тому же эта женщина не страдала от нехватки денег или друзей. Она тут же уехала за границу и, полагаю, лет десять колесила по Дальнему Востоку и Индии». Большую часть времени она, видимо, провела в компании подруги, женщины-врача, которая покончила жизнь самоубийством незадолго до возвращения Клары Арбитнот в Англию. Сама Клара скончалась 30 апреля 1988 года от рака в хосписе Эшкомпхаус на окраине Норриджа. И так и не увидела своего ребёнка? Не видела и не проявлял никакого интереса. К сожалению, она умерла молодой. Впоследствии-то все могло измениться. Ее отец женился уже за пятьдесят, и когда родился внук, был довольно старым. Он бы с ним не справился, да и не горел желанием. Зато он учредил небольшой трастовый фонд. Директор, возглавлявший в то время колледж, стал после его смерти опекуном по завещанию. Фактически домом для Рафаэля всегда был колледж. Священники хорошо заботились о мальчике. Его отправили в частную начальную школу, чтобы дать возможность пообщаться с другими мальчишками. И я считаю, они поступили мудро. Потом он отучился в частной средней школе. Средств трастового фонда как раз хватило на такие траты. Но большую часть каникул он проводил в колледже. Зазвонил телефон на столе. «Салли говорит, — сказал Поль Перроне, — что прибыл следующий посетитель. Вы хотите ещё что-то узнать, командор?» «Спасибо. Я уже всё узнал. Не уверен, насколько важным всё это окажется на практике, но я рад, что мне обрисовали полную картину. Спасибо, что посвятили мне так много времени». «На мой взгляд...» «Мы слишком далеко ушли от смерти бедного мальчика», — сказал перона «Вы же сообщите мне результаты расследования. Я попечитель, поэтому лицо заинтересованное». Ха, «Совершенно верно». Делгли ждал ему обещания и вышел на залитую светом улицу навстречу взмывающему к небесам величию церкви святой Мэри Мэнкрафт в конце концов, предполагалось, что это будет отпуск, и у него есть право потратить хотя бы один час в своё удовольствие. Он обдумывал то, что узнал. По странному стечению обстоятельств, Клара Арбетнот скончалась в том же хосписе, где медсестрой работала Маргарет Монро. Впрочем, может, это и не так уж странно. Мисс Арбетнот вполне могла пожелать умереть в том графстве, где родилась объявление о вакансии в колледже Святого Ансельма напечатали в местных газетах, к тому же миссис Манро как раз искала подходящую должность. Но эти женщины никак не могли встретиться. Нужно, конечно, сверить даты, хотя командор так прекрасно всё помнил. Мисс Арбетнот умерла за месяц до того, как Маргарет Манро приняла должность в хосписе.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 представлял собой низкое кирпичное здание, больше смахивающее на гараж, расположенное вблизи одного из перекрёстков на выезде из города. Достать старые экземпляры газеты получилось без проблем. Карен Сёртис не ошиблась. Выпуск, появившийся за неделю до смерти миссис Монро, действительно содержал фотографии, украшенные лентами тёлки у могилы своего хозяина.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 писали о благотворительных распродажах, соревнованиях по дартсу, похоронах и собраниях местных групп ассоциаций. Целая страница фотографий женихов с невестами, которые, склонив друг другу головы, улыбаются в камеру, и несколько страниц объявления о продаже домов, коттеджа и бунгала. Четыре страницы были посвящены личным объявлениям и рекламе. И только две заметки наводили на мысль, что где-то в мире существуют более серьёзные проблемы. В одном сарае обнаружили семерых нелегальных иммигрантов и возникли подозрения, что их привёз на лодке кто-то из местных. А ещё полиция нашла кокаин и пришла к выводу, что работает местный дилер и произвела два ареста. Свернув газету, Делглиш отметил, что интуиция его обманула. Если что-то в газет и вызвало воспоминания о Маргарет Монро, то этот секрет ушёл в небытие вместе с ней.